Другой также послушно вытянута лежал под лестницей, но глаз больше не открывал, на грудь его не глядел боялся. Двое, что смотрелись близнецами, также тяжело и основательно лежали затонувшими тонувшими бревнами, и помочь им чем-нибудь конкретным, кроме как подать воды или свернуть цигарку, и не мог, да они ничего не просили, а лежали себе, никого не обременяя, и все вокруг им было нипочем.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 Исполнение долга, но никогда не истребление всего вокруг, никогда. Нет, голубчики, ни не такой ценой. Вы что-то перепутали или не додумали, но так нельзя, не надо, не надо».